Глава пятнадцатая. Кирилл. Шахты. Тысяча девять километров от бункера. Пока пробирались к своим, Кирилл размышлял. Теперь, по крайней мере, понятно, почему убили Леху. Не повезло наткнуться в лесу на девочку, собиравшую землянику. Отец или кто уж при ней не был, увидел чужака и испугался за ребенка. Вопрос, чего он так испугался? Нормальный, судя по устройству посёлка, цивилизованный человек, не обдолбанный, дикий. Это первый вопрос. То есть по значимости второй. А первый откуда вообще в посёлке дети? Что за бред с иконой Матери доброты и люлькой? Объяснение может быть только одно. Где-то здесь, на юге, изобрели аналог нижегородского порошка или бункерной вакцины. Додумались адаптировать человеческий организм под новые условия, как это сделали в Нижнем, или синтезировали состав схожий с тем, который изобрёл Вадим, неизвестно. Факт то, что дети на юге рождаются, только, судя по словам женщины, подслушанным Джеком, далеко не у всех желающих. Дети большая редкость. В посёлке их всего двое. По прикидкам Кирилла, основанным на подсчёте обитаемых домов, человек на 40 взрослых. В доме у источника, где жил Кирилл, число детей возрастом от младенческого до верзил вроде серого и мрака, уже сравнивалось с количеством взрослых. Ещё пару лет подождать, и третье поколение появится. Обитатели посёлка, не только их, но и прочих в цепи, едва успевали обживать новые дома. А здесь вот так. Продолжение рода, судя по словам женщины, награда для избранных. Тут ещё и какой-то странный культ под это дело подложили. Почему? Нехватка ресурсов для синтеза вещества, возможно. Жаль, нельзя в предыдущий посёлки вернуться. Посмотреть, везде у них тут матери доброты молятся или как? Если везде, то можно будет сделать выводы. Да ещё не хватало возвращаться, проворчал Джэк. Оказывается, последнюю фразу Кирилл произнёс вслух. 2 недели ковылять. Лучше посмотрим, что там дальше. Теперь хоть знаем, что Дятвору за километр обходить надо. Но вообще по-хорошему языка бы взять и расспросить как следует. И вот не надо про нас сюда не звали. Предупреждающе поднял руку он. Лёха того козла тоже не звал? Хватит одного трупака. Я лично с открытыми глазами дальше идти хочу. На это у Кирилла не нашлось что возразить. Взять языка удалось не скоро. Жилые посёлки на пути не попадались долго, встречались только брошенные. Люди, по прикидкам Кирилла, ушли отсюда лет семь-восемь назад. Он высчитал это по датам последних смертей жителей. Здесь точно так же, как в цепи, на задах поселка устраивали кладбище. Когда-то жизнь тут кипела. Люди возделывали поля, ухаживали за скотиной, строили сарай и конюшни, помогали живым и хоронили мертвых. А сейчас и поля заросли под леском, и кресты на кладбищах едва видны в сорной траве. Кирилл бродил по брошенным селениям, пытаясь понять, почему их оставили жители. А то, что отсюда именно ушли, уведя с собой домашний скот, прихватив одежду и утварь, было понятно по состоянию домов и хозяйственных построек. Из-за холодов и снегопадов, тех, от которых собирается уводить людей он сам, вряд ли. Климат здесь по мере продвижения на юг становился всё мягче, земля всё плодороднее. В брошенных садах клонились к земле под тяжестью созревающих плодов еще не одичавшие яблони и сливы. В огородах пробивались сквозь сорняки подсолнухи, по стенам домов вились хмель и виноград. В одном из поселков Кирилл обнаружил даже водопровод. От реки к домам тянулись трубы, когда-то, судя по всему, снабженные механическими насосами. И электричество здесь было. Кирилл не раз видел навесы, похожие на то, что сооружали в цепи для установки генераторов. Самих генераторов не увидел. Главную ценность жители забрали с собой, но, скорее всего, это были аналоги тех, что собирали в бункере. На юге цивилизацию пытались поддерживать теми же способами, что и на севере. Так почему же ушли люди? Кирилл снова посмотрел на кладбищенские кресты почти незаметное в высокой траве. Устав от тяжелых мыслей, он присел на поляне неподалеку от кладбища и сидел тут, кажется, давно. Странно, что до сих пор бойцы не хватились. Хотя, может, специально не трогают. Чувствуют, что не стоит. Кирилл встал. Зачем-то снова пошел вдоль ряда могил, раздвигая высокую траву и читая выжженные на деревянных табличках надписи. «Владимир, сорок восемь лет». Анна 49. Михаил 46. Все эти люди умерли в разные дни, и то была не вспышка эпидемии, они уходили естественным путём от старости. Здесь, на юге, верхняя граница продолжительности жизни по-прежнему находилась на отметке 50. Перешагнуть её удавалось немногим. Кирилл 38. Ну, здравствуй, ёска. И почти ровесник, всего на 3 года старше. Вот бы знать, сколько ему самому осталось, чтобы поточнее всё спланировать. Как показали последние годы, в цепи у людей, использовавших нижегородский порошок, не только восстановилась репродуктивная способность, продолжительность жизни тоже увеличилась. Герману, к примеру, 51, а он по-прежнему бодр, скор на расправу в моразом впадать не собирается, и здоровьем молодые позавидуют. Джек рассказывал, что на соревнованиях по рукопашному бою Они во Владимире с подачи Германа начали проводиться еще лет десять назад, с каждым годом набирая все большую популярность. Герман не уступил ни одному сопернику, включая самого Джека. Он по-прежнему, несмотря на возраст, лучший боец в цепи. Верхняя планка отмеренного людям срока сдвинулась, это точно? Понять бы, насколько. Эх, тезка-тезка. Хотя ты-то вряд ли умер от старости. Все-таки тридцать восемь от пятидесяти далеко. И тут Кирилла пронзила внезапной догадкой. Люди уходили, потому что их оставалось слишком мало для того, чтобы обслуживать посёлок, понял он. Старики умирали, а молодёжи взяться было не откуда. Самым молодым из тех, кто когда-то здесь жил, сейчас не меньше, чем 33, а скорее всего, больше. Вряд ли в день, когда всё случилось, население посёлка состояло из одних только грудных младенцев. Кирилл представил, каково тут было жить и содрогнулся. Посёлок небольшой, и если начинался он, допустим, человек с 30-40, то за 20 лет наверняка опустил втрое. Десятку людей возделывать поля, ухаживать за скотиной, чинить изношенные генераторы и прочее оборудование, да врагу такой жизни не пожелаешь. Похоронив очередного старика, жители посёлка, вероятно, решили, что он надрываться дальше не в состоянии и ушли туда, где были готовы их принять. Возможно, в такое же полумёртвое селение, объединив усилия, выжить проще. Да, скорее всего, так и было. И вот, представил Кирилл, посреди этой безнадёги у людей появилась надежда. В цепи за 18 лет, прошедшей с тех пор, как в посёлке облетела невероятная новость, Стелла беременна. Люди к появлению детей привыкли. Их рождение стало обыденностью, привычной составляющей жизни. А здесь долгое время всё шло так, как могло идти в цепи, если бы не синтезированный в нижнем порошок. Причём вот странно, дом у источника от ближайшего посёлка Южан отделяет всего-то сотни километров, а как разительно всё отличается. Здесь как будто альтернативная реальность. Кирилл встречал эти слова, вчитанных в детстве книгах: мир развивается так, как развивался бы в цепи, если бы не миссия. Да, весёлого мало наблюдать за тем, как постепенно один за другим уходят в мир иной старики, видеть, как с каждым годом сокращается число родных тебе людей, представлять-то больно, не то, что в этом участвовать. Хотя стоп. Южанам ведь предлагали выход. То есть Кирилл к стыду своему о том, что на юге тоже живут люди, вспомнил далеко не сразу, только года через 3 после рождения Серова, когда удалось нормализовать применение порошка. И су мел вздохнуть относительно свободно, но ведь вспомнил, к Южанам они ходили вдвоём с Редом, собирались подробно рассказать о Нижегородском чуде. Догадывались, что слухи о рождении в посёлках цепи детей должны были давно просочиться на юг. Рэд ещё удивлялся, что соседи не чешутся и не идут на сближение сами. А Егор удивил их ещё больше. Он Гонцов даже за ворота не пустил. Выслушал вполуха, Похоже было, что ничего нового не узнал, и махнул рукой. Не надо нам вашего зелья. Народ погонный, потравиться забояться. Может, потом, когда мы уж сами придём. И не нужно было быть джеком для того, чтобы понять, от незваных гостей Егор спешит избавиться. Тогда Кирилл списал нежелание Егора контактировать на вероятность того, что до него докатились слухи о смертях из-за передозировки катализатора. С некоторыми торопыгами такое случалось. Хотя после первого же летального случая Кирилл, поначалу окрыленный успехом и раздававший порошок без ограничений, вел жесткий порядок. Никакой самодеятельности. Катализатор применять только под присмотром медиков. А может, думал он тогда, дело в суевериях? Неизвестно, что за легенды распространены у южан. Из цепи не раз долетали слухи о возрождении старых религиозных верований и зарождении новых то в одном, то в другом дальнем посёлке. Ничего удивительного. В общем-то, ещё Сергей Евгеньевич рассказывал о непреодолимой людской тяге в чрезвычайных обстоятельствах уповать на высшие силы. Поначалу Кирилл ждал, что соседи одумаются и придут, а потом решил, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. О существовании посёлка Егора попросту забыл. Своих дел хватало, и вспомнил о нём не так давно. А сейчас внезапно понял, Что тогда, 15 лет назад, нижегородский порошок не заинтересовал Егора по другой причине, а именно, в посёлках Южан, к тому времени, как они с Редом решили осчастливить соседей, уже появились дети. Если предположить, что где-то в здешних краях, в каком-то из уцелевших со времён до того, как всё случилось, научных учреждений обитал гений, сопоставимый с Вадимом или Борисом из Омска, Если предположить, что под рукой Угения или где-то в пределах его досягаемости находились нужные реактивы и приборы, люди способные помочь, тогда неудивительно, что мысль этого человека двигалась в том же направлении, что и у учёных цепи, пусть и отставая на пару-тройку лет. В конце концов, сколько примеров таких одновременных открытий знает мировая история? Взять хоть изобретение радио. Посёлки Егора Гений, так же как в радиусе минимум 300 км от бункера проживать никак не мог. В институте непременно знали бы о существовании коллеги такого уровня, но Кирилла с редом в своё время отправили за реактивами не на юг, а на восток, в Новосибирск, за 4000 км. Значит-то о существовании чего-то подобного на юге в бункере не знали или знали, задумался Кирилл. Просто путь на юг представлялся куда более сложным, чем на восток, где на сотни километров вперёд протянулись знакомые и дружелюбные посёлки. Вот какой вопрос надо было задать Вадиму при крайнем посещении бункера, подумал, злясь на себя, а не мериться в очередной раз известными местами, выясняя, кто из них прав. Вадим, выращивающий в своём затворничестве новое поколение учёных, носители стремительно исчезающих знаний или Кирилл возродивший в цепи жизнь, но уже десять лет назад осознавший, что дать детям хотя бы начальное образование, сопоставимое с тем, что дали когда-то ему, не сможет. «Ладно», — снова обругал себя он, — «от сожалений Вадим тут точно не появится. В карту надо заглянуть, вот что. Может, она что-то подскажет». Вернувшись к дому, где решили остановиться на дневку, Кирилл рассказал о своих мыслях бойцам. Анив вчетвером окружили разложенную на столе карту. Так вот же тебе и причина, сразу ткнул пальцем Джек. Реку, видишь? И правда. Мог бы вспомнить, не заглядывая. Это препятствие они обсуждали ещё, когда готовились к походу. Дон, широкая, полноводная река. Мосты наверняка смыло в первые дни катастрофы. Анна восток и были нижегородцы, освоившие навигацию. Разлившаяся Волга не пугала, напротив, часть пути предполагалось одолеть на пароходе. Что, собственно, и произошло. Дальше серьёзных водных преград не предвиделось. Знаменитые сибирские реки находились восточнее, за Уралом. Да, отправить миссию на восток было, пожалуй, оптимальным решением. Идя на юг, в районе Ростова-на-Дону, сталкер с отрядом неминуемо упёрлись бы в Дон, и неизвестно, смогли бы его преодолеть или нет. По сему Если на юге и были аналоги Новосибирского академгородка, Кириллу о них не рассказывали, вероятно, чтобы не сбивать с толку и не дарить надежду на существование второго шанса, который, судя по только что открывшимся обстоятельствам, всё же был. Кирилл в задумчивости барабанил пальцами по столу. Выходит, где-то за Доном такой же порошок, как у нас заделали? прервал его задумчивость Джек. Кирилл покачал головой. Как у нас, вряд ли. Скорее аналог той вакцины, которую изобрели в бункере. Теория Бориса все-таки слишком нестандартна для того, чтобы прийти в голову кому-нибудь еще. В общем, как бы там ни было, дети здесь рождаются. Осталось понять, какое отношение ко всему этому имеет так называемая «мать доброты». Ты точно запомнил, что сказала та женщина? Всего дважды нас одарила «мать доброты», чтобы у ней веселые травки не переводились. Как-то так. Я ждала твоего появления в круге сколько-то там лет. Именно появления в круге, не просто рождения. Нет, там про круг было. Я ж чего его искать и пошёл? Очень странно. Кирилл потёр виски. Для чего складывать новорождённых в круг? Ведь люлька там стоит, насколько я понимаю, именно для этого, да уж, вряд ли для красоты. Хотя чёрт его знает. Может, на голову надевают и пляшут в присядку. Языка надо брать подвела и то колеся. Гадать можно долго.